Издательство Бамбора. Океан книг. PM Growth И в квадрате. 9 способов изменить жизнь силой мысли. Нейробиологи утверждают, что 95% наших мыслей определяется запрограммированным подсознанием. Вместо того, чтобы думать, вы словно смотрите фильм из прошлого. Пришло время переписать сценарий. Пэм Гроуд предлагает вам провести девять экспериментов с энергией, которые докажут, что сила вашего подсознания может изменить мир. Каждый займет не более 48 часов и продемонстрирует, что внутренняя сила так же надежна, как гравитация, и последовательно — как законы движения Ньютона. Создайте новую реальность, в которой сбываются все ваши самые смелые мечты. Автор книги не даёт медицинских советов и не прописывает использование какой-либо техники в качестве формы лечения физических, эмоциональных или иных заболеваний без непосредственного обращения или консультации с врачом. Намерение автора — состоит только в том, чтобы предложить информацию общего характера, которая поможет в стремлении к эмоциональному и духовному благополучию. В случае, если вы используете какую-либо информацию из этой книги по отношению к себе, что является вашим конституционным правом, автор и издатель не несут ответственности за ваши действия. Посвящается русский. «Да будет твой свет вечен». «Каждый, кто серьёзно занимается наукой, убеждается в том, что в законах природы присутствует некий дух, и этот дух выше человека». Альберт Эйнштейн, немецкий физик-теоретик. «За два месяца до того, как мне исполнилось 35, меня бросил бойфренд, с которым мы достаточно долго встречались». Он променял меня на двадцатилетнюю студентку юридического факультета с тёмным прошлым. Стоит учесть, что эти события произошли почти одновременно с обнародованием результатов научного исследования, доказывающего, что у женщины за 30 шансы выйти замуж и получить удар метеоритом по голове примерно равны. Несколько дней я провалялась в постели, рассматривая вентилятор на потолке, а потом пришла к выводу, что у меня есть два варианта. Можно было принять тёплую ванну и перерезать себе вены, либо записаться на месячный курс в Эсселин, Калифорния. Биг место паломничества любителей самосовершенствования. Поскольку мой сосед по комнате очень не любил беспорядок, а ванная неизбежно была бы заляпана кровью, я решила всё-таки записаться на курс. Буквально на второй день я встретила там Стэна, прошлом серфингиста. Он убедил меня посидеть вечером у океана, послушать, как волны бьются о скалы, в результате чего мы с ним заснули в одной из массажных комнат, прижавшись друг к другу, чтобы спастись от холода. Это не помогло. В апреле ветер с Тихого океана дует весьма прохладный, так что мы замерзли даже в таком положении. Получилось, что я отказалась от варианта с самоубийством благодаря этому событию. Если бы Стэн не оказался таким милым, а я бы не пребывала в отчаянии, стараясь справиться с мыслями о придурке, который вышвырнул меня из своей жизни, как пустой пакет из-под чипсов, я извинилась бы и забралась в свой спальный мешок, а он был рассчитан на одного человека. Но я решила остаться до утра и по утренней зорьке обнаружила, что рядом с нами всё это время стоял обогреватель. Его ведь можно было включить и прекрасным образом согреться, В общем, суть книги в следующем. Существует обогреватель, или невидимая нам энергия, которая наполняет всё вокруг и нас самих, но мы не желаем потрудиться, чтобы включить его. Большинство людей вообще не замечает существования этого обогревателя. Жизнь нам представляется лотереей. сэ Те же, кто знает об энергии, которая даёт нам возможность влиять на собственную жизнь, не понимают, как она действует — Кто-то говорит, что нужно молиться, кто-то, что нужно творить добрые дела, но, похоже, никто не знает наверняка. Одни говорят, что нужно петь церковные песнопения, другие предлагают медитировать. В прошлом году я слышала, как один гуру советовал очистить мысли и усилить энергетические вибрации. Кому же верить? Настолько ли эта энергия смутна и таинственна? Почему результат так нестабилен? То он есть, то его нет. Ведь если результат непостоянен, рассчитывать на него нельзя. Или... Я хочу научить вас взаимодействовать с этой невидимой энергией и делать это со стопроцентной надёжностью. Законы, о которых я расскажу, работают всегда, как законы физики и математики. 2 плюс 2 — всегда 4. Если мячик падает с крыши, он всегда падает. Ваши мысли всегда влияют на физическую реальность. «Видеть — значит верить». «Уверенность в собственном знании — очень полезное свойство, но так можно и вовсе закрыть разум от истинного света». Дэвид О'Рассел, кинорежиссер. Если вы читали книгу «Тайна» Ронды Берн или вам доводилось вращаться в среде метафизиков и духовных людей, то уже знаете, что вашу реальность создают мысли, и что в мире есть сила, способная исцелять. Вы и только вы создаете собственную жизнь. К сожалению, здесь есть небольшая проблема, одна маленькая деталь. Вы сами во всё это на самом деле не верите. Или верите, но не полностью. Фактически, большинство из нас до сих пор пользуются алгоритмами мышления наших далёких предков — Нам кажется, что мы хозяева своей жизни, нас посещают прекрасные мысли и идеи. Мы думаем, что провозглашаем собственные намерения, создаём новые возможности, но в реальности это автоматическое поведение, как перезапись старой кассеты, нечто само собой разумеющееся. Большую часть привычек мы переняли, когда нам не было ещё и пяти лет. Мы, как собаки Павлова, реагируем по шаблону, который усвоили ещё до того, как стали достаточно разумны, чтобы совершать осознанный выбор. Большинство мыслей, что мы считаем своими, на самом деле невидимые и неосознанные ожидания, перенятые у других людей. Наши позитивные мысли противопоставляются старой программе, отнимающей наши силы. Другими словами, наше сознание — сила, непосредственно действующая на физическую реальность, эксплуатируется не нами — Вскоре после того, как я закончила колледж, нашла работу и обрела самостоятельность, я заметила, что мое сознание буквально бомбардирует негативные мысли о финансах. Я обнаружила, что волнуюсь, постоянно задаюсь вопросом, не закончатся ли деньги, думаю, смогу ли позволить себе новый велосипед или компьютер. Однажды во время утренней пробежки до меня внезапно дошло. Больше всего эти мысли были похожи на комментарии, которые мне доводилось слышать от мамы в детстве. Мне так и не довелось найти подтверждение её страхов, но я загрузила эту программу в своё сознание, даже не подозревая об этом. Разумеется, такая парадигма мне не помогала, так что я сознательно переписала свою финансовую программу следующим образом. «Я могу позволить себе всё, что захочу. У меня достаточно средств, чтобы никогда об этом несказать». не беспокоиться. Как и всякий писатель-фрилансер, я решила, что руководить моей карьерой будет вселенная. Еще я поняла, что не смогу вести бизнес с неисправной проводкой и негативными мыслями, которые достались мне из прошлого. Очевидно, мне нужна была новая энергия. Послушайте, реальность изменилась. «Если бы мы работали, думая, что всё, что мы считаем истинным, является таковым, было бы мало надежды на продвижение». Орвилл Райт, американский изобретатель. Несмотря на то, что упрощённое механическое мировоззрение давно признано неполноценным, оно глубоко укоренилось в обществе и до сих пор является частью нашей культуры. Нейробиологи утверждают, что 95% наших мыслей определяется запрограммированным подсознанием. Вместо того, чтобы думать, вы словно смотрите фильм из прошлого. Если бы вы смогли преодолеть этот разбушевавшийся стиль мышления, запрограммированный собственным прошлым, то для вас не было бы проблемой менять жизнь по своему желанию в любой момент. Вы перестали бы волноваться о финансах. В отношениях всё было бы просто прекрасно, вы получили бы такой заряд восторга, что в литературе вроде этой пропала бы необходимость. Честно говоря, я рада, что вы все-таки слушаете мою книгу. С ее помощью вы убедитесь, что ваши мысли действительно оказывают влияние и на вас, и на окружающий мир. Вы осознаете механизм, который подключит вас к полю бесконечных возможностей. Все это поможет преодолеть устаревшие алгоритмы мышления, управляющие вашей жизнью. Вместо того, чтобы выступать с громкими заявлениями, уже известными из других книг, посвященных вопросам изменения реальности, я предлагаю 9 простых экспериментов, которые позволят убедиться в моей правоте на практике. Вы сразу же сможете перейти от теории к ежедневному и осознанному использованию мыслей для формирования своей реальности. Увидите собственными глазами, что можно изменить реальность, просто наблюдая за тем, как она влияет на ваш разум. Если вы сможете отойти от старого образа восприятия, то поймёте, что при помощи простых научных экспериментов можно узнать, насколько вы связаны с полем потенциальных возможностей и ощутить собственную свободу. Волшебство, выброшенное за борт. «О, до чего же этот мир любит сидеть в клетке!» Тесс Линч, писатель настоящая леди и эссеист. Квантовая физика определяет поле как невидимые движущие силы, которые влияют на физическую реальность. Дослушав эту книгу, вы научитесь использовать это поле потенциала, или, как я его называю, ПП, в своих интересах. Поскольку энергия невидима, а в полной мере использовать этот важный созидательный элемент мы ещё не научились — Люди в большинстве своём действуют на основе принципов старой школы, в которой первично всё материальное. В течение 21 дня, примерно столько времени требуется для проведения экспериментов, описанных в этой книге, у вас будет редкая возможность научиться осознанно взаимодействовать с энергией. «Даже материя, — говорил квантовый физик Дэвид Бом, — есть не иное, как замороженный свет». Вы сможете научиться превращать энергию во всё, что душе угодно, будь то душевное спокойствие, деньги или карьера. Вы даже можете особым образом направить ПП, чтобы обеспечить себе отпуск на Таити. Вот как было у меня. Несколько лет назад я решила провести месяц в Австралии. Хиропрактик, в которого я тогда втрескалась, отправился туда, чтобы работать с аборигенами. Интересно... Как у меня получилось влюбиться, если я на тот момент была в Канзасе, а он находился почти за 172 тысячи километров от меня? Один взгляд на выписку с банковского счёта убедил бы любого разумного человека, что цена билета на самолёт до Сиднея, который в то время стоил полторы тысячи долларов, для меня была запредельной. Но я хотела туда попасть, и мне посчастливилось узнать о поле потенциала, которое помогло бы осуществить эту сумасшедшую затею. Я начала планировать поездку, представлять, как буду радоваться, представляла, как катаюсь на серфе, борясь с прибоем Сиднея. Я проработала эту картинку у себя в голове. Через неделю позвонил мой редактор из журнала «Модерн Брайт». «Я знаю, что опоздала», — начала она, «но не хотите ли вы отправиться в Австралию, чтобы написать историю о медовом месяце?» «Мы доплатим». «Ну, хорошо», — сказала я, — «если вы настаиваете. Кроме такого простого дела, как путешествие, вы можете преобразовывать энергию, чтобы исцелить или изменить свое тело». Я путешествовала с подругой неподалеку от Стимбот Спрингс, штат Колорадо. Во время подъема по единственной тропе на весь парк она споткнулась о камень, упала, и мы с ужасом наблюдали, как начала опухать ее лодыжка. Я имею в виду, что лодыжка на самом деле распухала на глазах. Это не было бы проблемой, если бы всё произошло поблизости от бесплатной больницы. Но в данном случае до места, откуда можно было бы позвонить, не говоря уже о том, чтобы получить медицинскую помощь, было не меньше часа ходьбы быстрым шагом, а пострадавшая подруга идти с такой скоростью не могла. Я посоветовала ей скомандовать телу остановить болезненный процесс — подруга начала кричать «Прекрати опухать! Вылечись! Прекрати опухать! Вылечись!» «Можно и спокойнее», — напомнила я ей. Когда мы добрались до лагеря, ей даже не пришлось обращаться к врачу. ПП равно БП — бесконечный потенциал. Жизнь ждёт везде, будущее цветёт повсюду, но мы видим только малую его часть и наступаем на большую часть ногами». Герман Гессе, немецкий и швейцарский поэт, романист. В этой книге приведено 9 экспериментов, большую часть которых можно провести за 48 часов или даже меньше. Они подтвердят, что ПП, подобно электричеству, является надежным и предсказуемым. Его могут использовать все — от Святого Франциска Осиского до Барбары Уолтерс. Это подтверждают открытия в области физики за последние сто лет. Всех нас связывает энергетическое поле. Мы можем контролировать свою жизнь, потому что наши мысли — это энергетические волны, которые могут влиять на всё во Вселенной. Но, как и в случае с электричеством, нужно сначала подключиться к розетке. А ещё — перестать быть мямлей. Никто в здравом уме не позвонит в СИРС, чтобы сказать «мне нужно то, что мне нравится». Когда вы звоните сантехнику и просите починить унитаз, то не добавляете фразу в духе «приходите, когда захотите». Но именно так многие из нас взаимодействуют с Полем. Мы слабы, неоднозначны, понятия не имеем, как всё устроено. В этой книге рассказано «Как работает ПП», И приведено 9 экспериментов, каждый из которых можно провести, не имея ни гроша, нужно лишь немного времени. Эксперименты докажут, что мысли представляют собой физические явления. Да, вы всё услышали правильно. Докажут. Девять принципов работы с энергией, представленные в этой книге, позволят понять, как работает ПП, Независимо от того, ощущаете вы его или нет, вы узнаете, что оно устроено сложнее, чем привычные физические законы, и при этом надёжно, как гравитация. Нужно только определиться с целью и быть кристально чистым в намерениях. Потребуется устанавливать сроки. А ещё избавиться от расплывчатой иллюзии, будто с вами что-то не так. Чтобы эффективно работать с духовными законами, Нужно глубоко проникнуться осознанием того, что Вселенная изобильна и что она доступна вам в любое время. Не помню точно, когда начала проводить такие эксперименты со своей жизнью, но знаю, что без полного моего участия все духовные теории, книги и уроки были абсолютно бесполезны. Подобно многим, я стала продвигаться маленькими шажками, искала простых вещей, вроде предварительного бронирования мест на стоянки, четырёхлистного клевера или беседы с людьми, имена которых попадали в заголовки газет. Но результат этой работы убедил меня, что нужно создавать структуру, ставить сроки, экспериментировать, как это делают учёные. Такой подход привёл к настоящему духовному росту, и сейчас я называю этот феномен «чудо с гвоздиком». Годами у меня рядом с кроватью висел календарь. Я отмечала в нём важные события. когда последний раз посещала парикмахера, стоматолога и тому подобное. Когда нужно было что-то вспомнить, я заглядывала туда. Однажды ночью я дернула листик календаря слишком резко, и гвоздик, на котором он висел, упал на пол. Я опустилась на колени и стала его искать, но гвоздик, видимо, обзавелся мантией-невидимкой из Гарри Поттера, потому что его нигде не было видно. Наконец, я решила... что проползало по ковру достаточно, и нужно отправить намерение — пожелать увидеть гвоздик в течение 24 часов. На следующее утро, когда я проснулась, гвоздик был у меня в руке. Я держала его между большим и указательным пальцами. С тех пор я стала проделывать это с любыми целями — от свиданий с горячими парнями и регулярных творческих командировок до обладания автомобилем «Тойота Приус», Но ни один из них не произвел на меня такого сильного впечатления, как этот гвоздик. Собственноручно поставленные эксперименты дали такие результаты, что я решила, пора их тиражировать. Посмотреть, сработает так у других или нет. И стала предлагать свою методику друзьям. Коллега из Церкви Единства снабдила весь приход лабораторными отчетами, которые вы найдете в конце каждой главы. Вскоре... Её подопечные научились управлять энергией с помощью самодельных палочек Эйнштейна. Сформировались группы, которые встречались еженедельно и регулярно проводили эксперименты. Люди демонстрировали потрясающие результаты. Я знаю наверняка, лучший способ понять духовный принцип может быть даже единственный способ не читать книжки или слушать, как это объясняет оратор с трибуны, а создать такие условия, в которых можно увидеть, как он работает. Когда вы увидите принцип в действии, как в наших экспериментах, вы убедитесь в его эффективности совершенно однозначно. Это единственный способ освободиться от мышления старой школы. Новый учебный план. Я должен был найти это именно там, неудержимо прорываясь сквозь безответственный, слабый, неподвижный центр обычной жизни. Боб Савина, поэт и мудрец Канзас-Сити. Первое. Принцип основы. Это фундамент, на котором зиждется всё остальное. По сути, он гласит, существует невидимая энергетическая сила или поле бесконечных возможностей. Лучше воспринимать этот принцип как ультиматум. Вы даёте этой силе ровно 48 часов, чтобы убедиться в её существовании. и при этом требуете, чтобы это проявление было настолько чётким, чтобы его нельзя было списать на совпадение. Второе. Принцип автомобиля «Фольксваген-Джетта». Помните новую машину, которую вы купили несколько лет назад? Вы думали, что это машина мечты. Тогда она казалась уникальной. К тому времени, как вы прочитали о ней в «Консьюмер Reports, определились с ценой и добрались до автосалона — «Автомобиль мечты, такой же, как у вас, будет у каждого восьмого». Так бывает. Когда вы думаете о чём-то, то притягиваете это в свою жизнь. Каждая наша мысль, каждое наше суждение влияют на область потенциала. Реальность — это волны возможностей, воплощённую форму которых мы можем наблюдать в окружающем мире. Этот принцип гласит, Вы можете воздействовать на поле и извлекать из него что угодно в соответствии с вашими убеждениями и ожиданиями. Чтобы доказать это, мы сформулируем ясное намерение — это то, что я хочу извлечь из поля в следующие 48 часов. Третье. Принцип Альби Эйнштейна. Мы сами являемся энергетическим полем. Это один из основополагающих духовных принципов. Однако фактически он был обнаружен в физической лаборатории. Учёные узнали, что люди, судя по всему, представляют собой не материю, а энергетические волны, находящиеся в постоянном движении. Вы наверняка заметили, что в названии книги есть отсылка к знаменитому уравнению Альберта Эйнштейна. Это единственный эксперимент, для которого понадобится оборудование. Специально разработанное и тщательно настроенное. Итак, нужны будут металлическая вешалка для одежды, если вы не полный разгильдяй, она найдётся у вас в шкафу, и трубочка для коктейлей, которую совершенно бесплатно можно получить в любом Макдональдсе. Четвёртое. Принцип абракадабры. У большинства людей слово «абракадабра» ассоциируется с фокусниками, которые вытаскивают кроликов из шляп. На самом деле, Это арамейский термин, который переводится как «я создам то, о чём говорю». Это мощная концепция. Вот почему Эдисон часто объявлял об изобретении устройства ещё до того, как фактически его создавал, а Джим Кэрри выписал себе чек на 10 миллионов долларов задолго до того, как снялся в фильме. Принцип прост, и он гласит «То, на чём вы фокусируетесь, будет появляться в вашей жизни чаще. В ходе эксперимента вы поймёте, что нет такой вещи, как пустая мысль, и что все мы слишком толерантны и терпимы к блужданиям собственного ума. Пятое. Принцип дорогой Эбби. Он гласит, связь с полем позволяет в любой момент получить точное руководство. Перестраивая сознание — вы можете получить доступ к ответам на все ваши вопросы. Причина, по которой вы этого не знаете, заключается в том, что вы приучили себя к неестественной оторванности от общения с ПП. Шестое. Принцип супергероя. В этом эксперименте, основанном на принципе «Ваши мысли и сознание влияют на материю», вы повторите эксперимент доктора Гэри Шварца, профессора из Университета Аризоны, который показал, как отправка намерения растениям повлияла на увеличение скорости их роста и способности отражать свет по сравнению с растениями, которым намерение не отправлялось. Седьмое. Принцип Дженни Крейг. Читаете вы этикетку на продукте или нет, вам известно, что пища содержит определенные витамины, минералы и, конечно, калории. Вы, вероятно, думаете, что количество питательных веществ — тщательно учтено, и если на упаковке с йогуртом написано, что в нём 187 калорий, то ровно 187 калорий в нём и содержатся. Вы можете не знать, что ваши мысли о себе и пище, которую вы потребляете, постоянно взаимодействуют с вашим телом. Если, потребляя калории, вы чувствуете вину, пища получает отрицательный заряд, что рикошетит прямо в вас. В этом эксперименте вы подтвердите принцип: Ваши мысли и сознание — строительные леса для физического тела, наполняя пищу любовью. Восьмое. Принцип 101-го Далматинца. Этот важнейший духовный принцип гласит «всё взаимосвязано во Вселенной». Учёные называют это нелокальностью. Если вы смотрели мультфильм про 101-го Далматинца, то видели, как работает этот принцип — Помните, как злодеи под руководством Круэлл и Девиль пытались поймать сбежавших щенков? Старый шотландский терьер, находившийся в сарае, где они прятались, пролаял, вызывая бассет-хаунда из соседнего графства, который, в свою очередь, передал информацию такси, находившееся дальше по маршруту. Только в квантовой физике общение происходит мгновенно. В тот самый момент, когда шотландский терьер узнал, что щенкам нужна помощь, Такса тоже будет об этом знать, хотя и находится от него в 20 милях. Всё, что происходит с одной частицей, мгновенно передаётся другой. В процессе этого эксперимента вы будете отправлять сообщения людям, находящимся на расстоянии, без использования электронной почты, писем или громких взрывов. Девятое. Принцип хлебов и рыбы. Вселенная безгранична, изобильна, и на удивление любезно. Вы убедитесь, что страхи бессмысленны, что иногда нормально просто выдохнуть. Более четкое и масштабное видение. Вы никогда не измените положение вещей, борясь с существующей реальностью. Чтобы что-то изменить, создайте новую модель, которая покажет, что старая модель устарела. Бакминстер Фуллер. американский футурист. Думаю, вам приятно будет узнать, что вы не первый, кто экспериментирует собственной жизнью. Когда покойному Ричарду Бакминстеру Фуллеру исполнилось 32 года, он решил провести эксперимент. Посмотреть, что может сделать неизвестный бедный человек для человечества. Взяв псевдоним «Морская свинка Б», он решил попытаться изменить мир и полностью посвятил себя этому занятию. Когда Фуллер начал эксперимент, он был никем. Он не работал, нуждался в деньгах и содержал жену и ребёнка. Совсем недавно умерла его старшая дочь, он сильно пил. Перспективы трудно было назвать многообещающими, но Фуллер решил отбросить прошлое, отказаться от ограничивающих убеждений. Он хотел узнать, что может сделать один человек, чтобы изменить мир. В следующие 56 лет... он посвятил себя уникальному эксперименту. Он рисковал. Спрашивал «А что если?». Фуллер не только стал архитектором, изобретателем, автором и великим лидером, но с 1927 года, когда был начат эксперимент, до смерти, застигший его в 1983 году, написал 28 книг, получил 44 почетные степени, зарегистрировал в США 25 патентов — и буквально изменил наше восприятие самих себя. Надеюсь, эта книга поможет вам совершить нечто подобное и изменить взгляд на самих себя, вдохновить провести эксперимент с собственной жизнью, использовать свою энергию, чтобы стать самым фантастическим, самым радостным, удивительным, красивым и нежным человеком, каким вы только можете быть».